Пришли другие времена. О, завтра мое, тебя выглядываю, как поезд. Марина Цветаева. Коронавирус. Закончив предыдущую главу книги, я думала, что именно она и будет последней. И даже представить не могла, что еще так много всего произойдет в моей жизни, и что мне захочется снова поделиться своими ощущениями, переживаниями и событиями спустя несколько лет. В начале марта 2020 года мне даже в голову не могло прийти, как почти за неделю изменится наша жизнь. Как слова «карантин», «изоляция», «пандемия» в один миг перевернут ее. Закроются театры, рестораны, магазины, люди станут работать из дома, нельзя будет выходить за пределы своего двора, а в новостях начнут постоянно сообщать растущие цифры заболевших и умирающих. Теперь я вынуждена была постоянно находиться дома. И Дашенька со Светочкой переехали ко мне. Мы стали жить вместе, и я поняла, как мне это нравится, хотя раньше долго наслаждалась жизнью в одиночестве. Эпоха ковида открыла нам неизведанное дистанционное общение. По компьютеру я давала комментарии, интервью, кого-то поздравляла по телефону, но не в трубку, как это было привычно, а как будто разговаривая с экраном. А к 9 мая даже записывала на камеру для большой аудитории чтение замечательного рассказа Сергея Алексеева «Шуба» про детишек, которых вывозили из осажденного Ленинграда. А чтобы они не замерзли и не погибли от холода, водитель дал им свой овчинный тулуп, спасшим жизнь. Летом 2020 года мы впервые никуда не поехали. И все лето, как и все последующие теперь, Провели на даче среди цветов, яблонь и огорода. Приезжали молодые друзья, рядом были дети. И не чувствовалось уже того напряженного ужаса неизвестности, который накрыл нас в марте. Единственным забавным отличием от всех предыдущих встреч на даче были такие несвойственные мне, но казавшиеся Дашей очень важными, меры предосторожности. Всем, кто к нам приходил, Делали тест на коронавирус. Бралась кровь, капалась на какой-то предмет, где появлялись знаки-полосочки. А кто-то и сам приезжал со справкой. Все обрызгивалось спиртом, а уж сколько раз на дню мы мыли руки. Мне кажется, я за всю свою долгую жизнь не мыла их столько. Я понимала, что все это не спасет, если нам судьба заболеть и погибнуть именно от этой болезни. А я все-таки очень верю в судьбу. Она всегда дарила мне такие жизненные повороты, которые были необходимы и для моей души, и для более глубокого понимания жизни, для встречи расставаний, которые укрепляли меня. Однажды я все-таки сказала, Дашеньке, если мы заболеем, пусть она сильно-то не старается меня вытащить, мне нужно было это произнести, что я всегда легко подчинюсь судьбе, чтобы мои близкие не корили себя потом что чего-то они не совершили. Для меня и сейчас важно, чтобы они это понимали, хотя совершают для меня больше, чем возможно. И я это очень ценю. У Даши есть давняя замечательная подруга Ася. Я очень ее люблю за ум, за веселый нрав, за бесконфликтность, за умение быстро и незаметно решать возникающие вопросы так, что никто даже иногда и не понимает, что, оказывается, были сложности. Она как будто бы всегда в хорошем настроении. Всегда находит положительные стороны в любой ситуации и как-то незаметно заражает нас оптимизмом. И Володя ее очень любил. Никогда не забуду, как много лет назад меня поразил случай. Ехали мы куда-то на машине, и вдруг спустило колесо. И эта небольшого роста, хорошенькая до невозможности девочка сама шутками поменяла колесо, и мы поехали дальше. У Оси очень интересная работа, и люди, которые ее окружают и которым она помогает, заслуживают безусловного уважения. У нее совершенно замечательная мама, Лариса Павловна. То, как она понимает нашу жизнь, мысли и надежды простых людей, как заботливо и внимательно относится к каждому, кто ее окружает, вызывает у меня преклонение. Не было случая, когда Ларису Палну приходилось просить помочь. Она всегда все видит сама и помогает еще до того, как просьба о помощи прозвучала. У Аси есть чудесный сын Пашенька, такой воспитанный мальчик, который всегда ведет себя как мужчина. Приходит с цветами, держит двери, пропускает вперед, берет сумки. Умеет в свои 10 лет не только забивать гвозди, но и мебель собирать. А на вид он просто маленький Пушкин, кудрявый, с глубокими огромными темными глазами и смущенной улыбкой. Как бы я хотела сыграть Арину Родионовну с ним. И со Светочкой моей они лучшие друзья. Я так люблю смотреть, сидя на качелях, как они носятся на даче по саду, и все им интересно. Но мама их все время пристраивает к какому-нибудь делу. Вообще, Даша у меня за строгое воспитание, я б так не смогла. И они не нехотя, но покорно идут то яблоки собирать, то цветы поливать, а из дома пахнет пирогами или вареньем. Я очень люблю Дашенькину дачу, старый, но современный дом, в котором чувствуется связь поколений, история семьи. Я часто сижу с книжкой или журналом в руках на удобных дачных качелях и просто любуюсь всем вокруг: детишками, деревьями, цветами, закатом. Мне спокойно. У меня есть семья который не оставит меня до самой смерти. Вот так, особенно последние годы, сидя в красивом саду, окруженная вниманием и любовью, я часто с нежностью и грустью вспоминаю Володю, как он хотел, чтобы у нас была такая дача. Мы купили домик в районе Зеленограда, но поднять его и сад оказалось нам не по силам, что мы быстро поняли и с радостью избавились от этой покупки. Вспоминаю, как он радовался появлению Светочки. Он вообще, как ни странно, очень любил детей, особенно, конечно, хорошеньких. Однажды он с улыбкой мне рассказывал, что в юности часто гулял около родильного отделения, чтобы спасти какую-нибудь брошенную красавицу с новорожденным. С необычайным щемящим чувством, думаю я, с каким наслаждением он сейчас сидел бы со мной рядом и восторгался всем вокруг. У него вообще всегда все было или грандиозно, или ужасно. Он не признавал ничего среднего, или не хотел признавать. Я никогда об этом не говорила, но я уверена, что наши ушедшие близкие нам помогают, особенно если считают, что мы поступаем правильно. Так мне, например, кажется, что именно Володя сначала наколдовал, а потом и помог мне сыграть пиковую даму а сейчас я по-прежнему иногда разговариваю с ним и знаю, он за меня спокоен. Вообще, я часто думаю о том, как много хороших людей окружало меня в жизни. Когда мы репетировали «Реквием» про Дамесу, к нам в театр пришла Елена Образцова. Каждое ее появление сопровождалось стайкой чудесных поклонниц, готовых в любую минуту даже не помочь, а угадать любое желание Елены Васильевны. Из них всегда выделялась «Одна, самая скромная и тихая, Светлана». Когда Леночке не стало, Света поначалу нашла утешение в помощи мне, приходила на спектакли, собирала фото и материалы обо мне из интернета, а потом, подружившись с Дашей, стала близким нам человеком. Сопровождала нас на спектакле, а спектакль «Вера» вообще рождался на ее глазах и с ее участием. Она помогала подбирать фото, видео, даже музыку. И иногда у нее это получалось лучше, чем у нас с режиссером. После карантина Света часто бывает у нас дома. У Даши очень важная и ответственная работа, и иногда ей приходится на пару дней уезжать в другие города и страны. В такие дни со мной остается Света. И я вижу и чувствую от нее только тепло и бережную заботу. И от всей души ей благодарна. Прощение с братом. Совсем недавно не стало моего брата Васеньки. Немного не дожил он до восьмидесяти. Неожиданно у него случился повторный инсульт. В последние годы все было хорошо. Мы часто виделись, он снова читал мне свои стихи, встречался со своей бывшей коллегой Милочкой. Я с радостью принимала их у нас дома. Мне было спокойно, что брат не один. Однажды меня насторожило в нашем телефонном разговоре, что он не смог по моей просьбе кое-что записать. Оказывается, это было предвестником беды. На следующий день он уже не ответил на звонок, а вечером выяснилось, что снова инсульт. Милочка приходила к нему в больницу, как на работу, сама уже не молодая и не пышущая здоровьем, тяжело поднимающаяся по ступенькам. Иногда мы приходили вместе. Так и увидела я брата последний раз. Он виновато и растерянно смотрел на меня изредка повторяя «Все ничего, Верушечка, все ничего». На отпевании произошло странное. Вдруг неожиданно холодным январским ветром распахнула дверь храма и появился чужой, прилично одетый, но отрешенного вида человек. Он буквально ворвался в процесс, прошел мимо нас и растворился. И я подумала, что вот так метущаяся натура моего красивого, сильного, веселого Васеньки С нами простилась навсегда. А летом мы захоронили урну с его прахом на Даниловском кладбище, где давно нашли свой покой и наши родители, и средняя сестра Антонина. Мы с Дашей, а теперь уже и со Светочкой, приходим к нашему скромному семейному захоронению дважды в год. В последнее время мне все тяжелее долго ходить. Я опираюсь на взрослую, а с другой стороны у меня в руке маленькая ручка моей внучки. И я каждый раз думаю о том, как важно с детства правильно воспитывать, в том числе в уважении к могилам, к памяти. В нашей семье такого не было. Я смотрю, как мои девочки быстро и легко наводят чистоту и порядок в нашей оградке, появляются цветы, блестит отмытый памятник. У меня на душе светло и спокойно, что мои родные не забыты. И думаю, не будут забыты, и когда меня не станет. Помощь врачей. Конечно, хочется рассказать о тех людях, которые кто давно, а кто последние годы, помогают мне в моем очень серьезном возрасте жить достаточно хорошо, не всегда вспоминая, что мне почти век. Это мои замечательные врачи, без которых мне было бы гораздо труднее ходить, слышать, дышать. Почти до 90 я не ощущала свой возраст больше чем на 75. Я еще с легкостью ходила, могла много гулять, сидеть не опираясь на спинку стула, для меня не составляли труда лестницы. И вдруг после 90 все как-то в миг изменилось. заболела нога в коленке. Да так что это было не только больно, но видно, а для нашей профессии второе гораздо важнее. Мы с Дашей много ходили по разным врачам, делали какие-то компрессы, чем-то мазали, но ничего, по сути, не помогало. И, наконец, по протекции мы попали в циток Анатолию Корневичу Орлецкому, который сразу понял, в чем проблема, и вот уже несколько лет мне регулярно он делает уколы в колено, которые укрепляют меня настолько, что несколько месяцев после я могу ходить вообще не вспоминая, какая нога у меня не совсем здорова. Анатолий Корнеевич довольно суров и крайне серьезен, и я его даже немного боюсь. Как правило, он молча заходит в кабинет, в котором я его уже жду, благодаря заботе чудесной медсестры Оли. Молча берет шприц, молча делает укол, говорит одно слово «поработаем», это значит, я должна пару раз согнуть ногу в колени, и молча уходит, едва я успеваю сказать слова благодарности. Иногда, правда, бывают исключения. Мы перекидываемся двумя-тремя фразами. Несколько раз он даже улыбался. Но чаще все происходит молча. Причем это ничуть не умаляет ценности его огромного вклада в мою полноценную жизнь в этом возрасте. Я ему очень признательна за то, что до сих пор на своих ногах. «С возрастом все приходит в умоление». Вот я стала значительно хуже слышать. Особенно страшно это на сцене, когда реплики партнеров падают в пустоту, а ты теряешься в догадках, что сейчас было сказано и не пора ли отвечать. Какое-то время я так промучилась. Думаю, что и партнеры мои мучились со мной вместе. И поняла, что если я хочу продолжать оставаться действующей актрисой, нужно что-то делать. И опять я долго ходила по разным врачам, пока случай не привел меня к удивительной Елене Ивановне Шиманской. Ее клиника находится в районе метро «Калужская». И три приезда туда, три встречи с Еленой Ивановной, тонкая настройка слуховых аппаратов, а параллельно разговоры об искусстве, о последних спектаклях и музыкальных концертах сделали свое дело. Я не просто слышу звуки, я разбираю слова. Я слышу почти все и близко, и на расстоянии. И тем, кто не в курсе, даже не очень заметно, что у меня слуховой аппарат. Пишу это не только для того, чтобы поблагодарить Елену Ивановну, а сказать моим сверстникам, да нет, даже тем, кто значительно моложе, не теряйте качество жизни в угоду красоте. Пользуйтесь достижениями цивилизации, в частности, медицины. Если вы работаете, то это просто необходимо. А если нет, то подумайте, как прекрасно слышать вечером в темноте шепот ребенка «Спокойной ночи, бабушка! Я тебя люблю!» Жаль было бы такое не расслышать. Я бы перечисляла многих и многих, включая бригады врачей, приходивших ко мне делать прививки от ковида, кто в свое время и сейчас деликатно занимался мной и моими родными. Не могу не поблагодарить Абрама Львовича Сыркина и Михаила Эдуардовича Соркина, Алексея Васильевича Шабунина и Наталью Юрину Ермошкину, Алексея Владимировича Сергеева и Валентину Сергеевну Остапенко. Но самые главные, отдельные слова сердечной благодарности хочу сказать врачу от Бога. Человеку, который не раз спасал от верной гибели меня и моего мужа и сейчас лечит меня и моих девочек. Валентине Васильевне Артемовой. На моих глазах почти за 30 лет знакомства кореглазая шатенка, звонко стучавшая каблучками по этажам поликлиники на Гагаринском, превратилась в степенную седовласую грандаму. даму Находишься рядом с ней и уже здоровеешь. То, что она профессионал своего дела в высшей степени, даже и говорить не стоит. Но она находит такие добрые и точные слова, и так одновременно властно и деликатно осматривает, что ей абсолютно веришь. А с весны 23 -го года мы почти не расстаемся. В середине апреля, дело было как раз на Пасху, мы традиционно отмечаем этот праздник в нашем большом семейном кругу, случилось у меня очередное воспаление легких. И каждый день до нашего отъезда на дачу ко мне приходила Валентина Васильевна. Вот так просыпаешься утром, а тебе укол. Сил нет, но ползёшь умываться, потом завтрак. Хорошо, если каша пшённая, например, с каким-нибудь домашним вареньем и кофе. Иногда яичницы, иногда творожники, потом горстями таблетки. Уже давно не вникаю, какие Даша дает, значит, так надо. Потом чуть-чуть полежать, а к часу дня надеваю красивый синий бархатный халат. Подкрашиваю глаза и губы, И когда есть силы, выхожу в коридор встречать Валентину Васильевну. Она слушает меня, дышите, не дышите, измеряет пульс, давление, делает кардиограмму, разговаривает со мной, как будто никуда не торопится. Хотя я знаю, как много людей ждут ее врачебного и, что важно, человеческого внимания и заботы. От нее веет таким покоем, такой уверенностью, и таким желанием помочь, что невольно собираешь оставшиеся силы. Я уверена, что Валентина Васильевна будет с нами всегда, как член семьи, как неравнодушный человек, как удивительный доктор. Возвращение в театр. После эпохи ковида вновь открылись театры, и наш в том числе. Перерыв в работе дался мне довольно трудно. Я вообще не привыкла ничего не делать. Если не давали ролей в своем театре, ехала в другие, где-то снималась, что-то читала по радио, но и с возрастом возможности поубавилось. И этот вынужденный перерыв будто бы лишил меня куража. Я ведь действительно каждый сезон о чем-то мечтала, искренне интересовалась, не будет ли чего нового, пусть маленького, для меня. Ведь даже маленькая роль — это мечты, это новая судьба, которую можно домыслить. Это новый костюм, который обязательно должен идти. Это новые отношения с партнерами. Мне очень хотелось вернуться и к любимым ролям, и к любимым партнерам. Например, в «Талантах и поклонниках» последние годы играла мою Сашеньку роковая красавица Любочка Козей. И так она была убедительна в этой роли, так хороша собой, такая была в ней искренность и чистота, что, пожалуй, она являлась самым точным попаданием в роль Нигиной в нашем спектакле. Мне легко было с Любой в наших общих сценах. Особенно я любила момент, когда моя домна Пантелевна произносит «Сашутка, а ведь мы с тобой ни разу еще всерьез не говорили. А вот он всерьез-то начинается». А Сашенька, противоречия мне по роли, поднимала на меня свои по-детски чистые, нежные и ясные глаза И в эти секунды я, Вера Васильева, именно ей, Любочке Козей, желала большого женского и творческого счастья. Пусть у нее все сложится. Кстати, о новых партнерах. В начале 2022 года, подчиняясь своим творческим планам, ушел из нашего театра мой соавтор спектакля «Вера» Сергей Борисович Коковкин. Расставаться со спектаклем не хотелось. Я думала о разных вариантах: о Юрочке Васильеве, которому не пришлось бы даже текст учить, он сорок лет со мной бок о бок на сцене, ты да и в жизни мы близки. а Саше Воеводине, который прекрасно играл автора в воительнице, а начинал как Кирубина в женитьбе Фигаро. А театр мне предложил неожиданную для меня кандидатуру: красивого, талантливого, толкового, но уж очень молодого. Антона Буглака. С Антоном мы встречались в Родомесе, но и то показательный. Он был партнером Оли Аросевой, а меня в прямом смысле на руках носил очаровательный Сережа Колповский. Мы встретились с Антоном дома за чашкой кофе и испугались друг друга. Он моей старости, чего уж там говорить, а я его молодости. Но рискнули. «У Антоши есть хороший режиссерский потенциал. Мы немного изменили мизансцены. Он не говорил со мной на равных, как Коковкин. Он спрашивал, слушал, впитывал. У нас получалось как будто напутствие от старшего уходящего поколения молодым. Ведь я рассказывала не только про свою жизнь, но и про тех замечательных, уникальных людей театра, кто был до меня, кто был в мое время, кто еще остался рядом с нами». Мы рассуждали о том, как сохранить себя, свои мечты, свои идеалы, свою любовь во всех смыслах этого слова. Я очень благодарна Антону за те несколько спектаклей, которые мы сыграли вместе, и надеюсь, что не очень подводила его, когда немного путала даты, когда в разговоре переходила на другие темы. Жизнь-то большая, а спектакль всего два часа. Я очень хочу, чтобы у него было хорошее творческое будущее, чтобы он не опустил руки. Если вдруг какая неудача или обида, чтобы он не продешевил себя на сериалы. С Антоном, как с режиссером, мне удалось с удовольствием еще раз встретиться в ушедшем сезоне, когда у нас задумали поставить что-то вроде некогда очень популярного кабачка 13 стульев. В 2021 году к нам в театр пришел новый художественный руководитель Сергей Газаров Шура Ширвин остался президентом театра. И появилось одновременно тревожное и приятное ощущение молодой жизни. И получился такой спектакль, концерт-феерия, состоящий из разных номеров очень многих артистов театра. Кажется, одновременно на сцене в финале было человек пятьдесят, а то и больше. От самых юных, лихо отплясывающих, чуть ли не латиноамериканские танцы, до нас, самых старых, которых, ну это же режиссура, вывозили на круги в креслах, чтобы зритель не ахал, если мы вдруг пошатнемся. Да и правда, стоять-то уже без опоры тяжеловато. Меня, как это часто бывает, присоседили к Шуре. Мы как будто бы даже ни о чем не договаривались заранее, а свободно говорили о том, как он, его герой изменил мне, моим героиням. Но я все равно его прощала и до сих пор люблю. Когда я помнила слова и было к месту в нашей беседе, Я читала ему стихи Цветаевой, а потом мы пели с ним простенькую песенку, которую кто-то сочинил нам еще десять лет назад, к 90-летию театра. Все как прежде, все та же гитара шаг за шагом идет за собой. Под аккорды мелодии старой тихо кружится шар голубой. Все как прежде, но только сидеет, паникает у нас голова. Дальше Шура один пел. На гитаре играть не умею, на это я добавляла. И не в силах запомнить слова. Дальше опять Шура. Соль не в шутках теперь, а в суставах. Но судьбой я доволен вполне. И опять вместе. Под аккорды мелодии старой возникает былое во мне. Все как прежде, все та же гитара, шаг за шагом ведет за собой. Опять Шура один. Хорошо, что снаружи я старый. И снова я. Ужас в том, что в душе молодой. На этом все обычно заканчивалось. Нас провожали очень теплыми аплодисментами и увозили на округе за кулисы, где мне надо было срочно переодеться за один следующий номер к финалу, потому что на финале все должны были быть примерно в одном цвете. Но однажды я случайно оговорилась, и вместо «молодой» сказала «голубой». Что тут началось? Такого хохота в зале и на сцене я не слышала вообще никогда. Даже Шура, который шутит, не улыбаясь, почти плакал от смеха. А бывает, что наоборот. Слышишь, как шмыгают носом. Много лет назад, думаю, в год шестидесятилетия Победы, пригласили меня на сборный концерт в Кремлевский дворец, посвященный 9 мая и предложили спеть песню «Баллада о матери» на стихи Андрея Дементьева. Мы были хорошо с ним знакомы. Мне дали текст с нотами. Мы поехали гулять в Серебряный Бор. Помню, я сидела в машине, а Даша с Володей ушли в какой-то магазин. Достала листочек, читала и рыдала. Окно было открыто, несколько человек остановились и спросили, не нужна ли мне помощь. Каково же было их удивление, когда я сказала, что плачу от строчек стихотворения. Конечно, петь я его не смогла. Но организаторы то ли не могли менять выступающих, то ли прониклись моими чувствами и разрешили мне просто читать, подложив фоном музыку, песни, нежность. И всегда, где бы и кому я ни читала балладу о матери, я слышу и чувствую, что люди плачут. Это не я так читаю. Это слова такие, что душу трогают. Вот последний раз. Я снова читала его совсем недавно, 9 мая, на вечере памяти Толи Папанова. Вечер приурочили ко Дню Победы, так как Толя воевал и Надя Каратаева воевала. И мне показалось возможным не вспоминать много раз уже рассказанные истории нашего общежитейского прошлого, а посвятить им стихи. Столько лет прошло, а я все стихотворение помню. Это вот новое что-то выучить сейчас совсем не могу, а старое помню. И едем мы на этом сценическом круге. Стою неустойчиво, мальчики держат меня. Ведь сидя, такой текст читать совсем невозможно. И начинаю. Постарела мать за много лет, А вестей от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, Потому что верит. Потому что мать. И на что надеется она? И слышу, как затихает зал. Стоять тяжело. Софиты слепит. Вот она старость. Опускаю глаза, продолжаю. И на вскрике «Алексей! Алешенька! Сынок!» Чувствую, как зал уже всхлипывает со мной. И это дорогого стоит. Тем более, что еще 1 мая Я думала, что не смогу больше выйти на сцену. Это неожиданное воспаление легких просто прибило меня к кровати. Не было сил не то, что дойти до кухни, а просто сидеть. И снова спасибо Валентине Васильевне, это она каким-то чудом подняла меня на ноги. Сцена тоже лечит. Сцена — это мой дом. Это то место, где я живу жизнью своих героинь, где я просто живу, где я знаю каждую доску, каждую выбоину, Я знаю скорость, с которой едет круг. Я знаю все входы и выходы за кулисье. Сцена дает мне силы. 27 марта 2023 года было ровно 75 лет, как я пришла в Театр Сатиры. Конечно, поверить в это почти невозможно, но это действительно так. В этот день была сделана первая запись в мою трудовую книжку, зачислена в труппу на должность актрисы, второй категории. И книжка эта до сих пор лежит в отделе кадров нашего театра. С этой почти уникальной датой руководство театра поздравило меня 8 марта букетом и тортом, который был как бы обвит кинолентой с кадрами моих ролей. Это было трогательно и приятно. Собралась вся наша большая труппа, и я чувствовала искреннее тепло даже от тех, кого совсем не знаю и кто недавно пришел к нам в театр. А с давними моими партнершами мы вообще два раза в год собираемся на наши девишники. Обычно отмечаем 8 марта и 30 сентября. Вспоминаем нашу жизнь в театре, обсуждаем будущее, рассказываем друг другу, что интересного поставили в других театрах, ну и про личную жизнь тоже говорим. Ведь знакомы мы и дружны десятилетия. И с Наташей Фекленко, и с Таней Титовой, и с Зиной Матросовой, и с Олей Кузнецовой. Из брони Чунихиной. Я уж не говорю про Нину Корниенко, с которой мы больше 50 лет назад начали играть Фигаро Мы знаем и про детей, и про внуков, и про радости, и про горести. Вот только о болезнях никогда не говорим. Пытаемся хотя бы в нашем кругу продлить внутреннюю молодость. Этим чудесным актрисам не так уж и мало лет, но все они для меня молодые девчонки которых я помню с первых их шагов в нашем театре. Такие встречи за большим накрытым столом надолго вносят шумную радость в мою размеренную сейчас жизнь. В театре я бываю не так часто, как раньше, но о том, что происходит в театре, знаю и чувствую свою причастность. Даже когда просто слушаю, как мои подруги-партнерши между собой говорят о каком-то новом или уже не новом нашем спектакле. Вообще, это очень важно — быть в курсе того, что делается вокруг. Интересоваться жизнью, людьми, новыми платьями, неважно, своими или чужими, но лучше, конечно, своими. Читать что-то свежее, вызывающее разговоры. И делать то, во что веришь. Сколько бы человеку ни было лет, пока есть интерес хоть к чему-то, он жив. Душа его не заснула. Июль две тысячи двадцать года.